И говоря так, Альсид Жолеве был вполне прав. Впереди всех в своем великолепном костюме, живописном и оригинальном, еще более возвышающем ее красоту, виднелась Сангара. Она не танцевала. Приняв грациозную позу, она стояла посреди своих подруг и, держа в руке трепещущий бубен, руководила танцами. Цыганки плясали под брицание цимбалов и гудение даира, и пляска их представляла собою странную смесь цыганского с египетским, испанского с итальянским. В ней отражался характер всех тех стран, где когда-либо кочевало это дикое племя. Вдруг вышел вперед цыган на вид не старше пятнадцати лет. В руках у него была дутара. Он заиграл на ней и запел. При первых звуках его песни странной, грустной, но вместе с тем чудной К нему приблизилась одна из танцовщиц, и, как бы очарованная, заслушавшись его пение, замерла на месте рядом с ним. Но вот юноша начал свой припев, и она снова принялась танцевать и бить в свой бубен. Так повторялось при каждом куплете, и, наконец, после последнего припева цыганки увлекли в свои танцы и юношу. Тогда из рук мира» Его свиты и всех сидящих там офицеров посыпался на танцующих целый золотой дождь, и к звону монет, падающих на цимбалы цыганских красавиц, еще долго примешивались последние замирающие звуки дутар и тамбуринов. «Расточительно, как и подобает настоящим грабителям», — шепнул на ухо своему товарищу Альсид Жалеве. Действительно, это льющееся рекою золото было большую частью награблено, потому что вместе с татарскими таманами и секинами плыли московские червонцы и рубли. Затем на минуту опять все смолкло, и палач, положив руку на плечо Михаилу Строгову, снова повторил слова, становившиеся после каждого повторения все зловещее и зловещее. «Гляди во все твои глаза, гляди». На этот раз Жольве заметил, что в руке палача не было обнаженной сабли. Между тем солнце уже начало садиться. Наступили сумерки. Рощи кедров и елей мало-помалу превращались в неясную темную массу, а над сверкающей водной гладью Томи поднялся туман. На площади становилось совсем темно, но в это время появились солдаты с факелами в руках. Их было несколько сот человек, Цыганки и персиянки во главе с Сангарою снова показались перед троном мира, и прерванные танцы возобновились. Но как немного пришлось видеть на своем веку парижскому журналисту всяких блестящих и эффектных превращений на современной французской сцене, все же он не мог удержаться, чтобы не воскликнуть «Недурно!» «Право, недурно!» Затем вдруг как бы по волшебству Все огни потухли. Музыка смолкла, танцовщицы исчезли. Праздник кончился, и площадь за минуту перед тем, залитая огнями, освещалась теперь только несколькими факелами. По знаку Эмира к нему подвели Михаила Строгова. «Бленд», — сказал Жолеве, — Разве вы хотите видеть все до конца? Нисколько, — отвечал тот. Ваши читатели, надеюсь, не пожалеют, если вы не опишете им подробности этой пытки. Вероятно, не больше, чем ваша кузина. Бедняга, — прибавил Жолеве, взглянув на Острогова. Такой храбрый солдат заслуживал бы умереть на поле брани. Не можем ли мы как-нибудь спасти его? Никоим образом. Журналисты вспомнили при этом, как великодушно поступил с ними Михаил Строгов. Они знали теперь, через какие испытания должен был пройти этот человек, и с горечью в сердце сознавали, что заступиться за него перед этими дикарями, не знающими жалости, они не могли. Не желая оставаться безучастными свидетелями этой пытки, они вернулись в город и час спустя уже бегали по улицам Томска и рассуждали о том, как им присоединиться к русскому отряду. Между тем Михаил Строгов продолжал стоять перед Эмиром. На него он глядел гордо, на Ивана Огарева презрительно. Смерть была близка, но на лице его не выражалось ни малейшего страха. Кругом стояла толпа любопытных, с нетерпением ожидавшая начала этого интересного для себя зрелища. Коль скоро любопытство их будет удовлетворено, вся эта дикая орда не замедлит погрузиться в пьянство. И мир подал знак. Михаил Строгов, толкаемый солдатами, приблизился к нему еще ближе. Русский шпион начал мир по-татарски. Ты пришел, чтобы за нами подсматривать. Так знай же, ты видишь теперь в последний раз. Через минуту свет навсегда померкнет для твоих глаз. Итак, его осудили не на смерть, а на ослепление. Потеря зрения, пожалуй, еще ужаснее потери жизни. Несчастный был осужден сделаться слепым. Но Михаил Строгов, услышав свой приговор, не смутился. Просить, умолять о помиловании этих лютых зверей было бы бесполезно и даже недостойно его. Он и не думал об этом.